Я отказался от всех почетных званий. В первый месяц моего правления сенат без моего ведома наградил меня целым букетом эпитетов, которые пышной бахромой украшают шею иных императоров — докийский, парфийский, германский. Троян обожал эти сладостные раскаты военных мелодий, похожие на кимвалы и барабаны парфянских полков. Они вызывали в его душе радостный отклик. Меня же они только оглушали и сердили. Я заставил все это отменить. Временно отказался я от прекрасного звания отца Отечества который Август принял тоже не сразу, и достойным которого я себя еще не считал. Так же я поступил и с триумфом. Было бы смешно на него соглашаться, если единственной моей заслугой в войне, по поводу которой он затевался, было то, что я положил ей конец. Те, кто увидел в моих отказах проявление скромности, ошибались, Как ошибались и те, кто упрекал меня в гордыне. Мой расчет строился не столько на том, какое впечатление произведет выбранная мною позиция на других, сколько на том, какие преимущества она даст мне. Я хотел, чтобы мой престиж был моим личным престижем, чтобы он был неотделим от меня». Чтобы его можно было измерять лишь гибкостью моего собственного ума, моей силой, моими поступками. Почетные звания, если им суждено прийти, пусть придут позже, и это будут звания другие, свидетельства более сокровенных побед, говорить о которых я пока не решался. Меня одолевала в ту пору другая забота с наибольшую полнотою. Стать или быть Адрианом. Меня обвиняют в том, что я мало люблю Рим. А он был так прекрасен в течение этих двух лет, когда государство и я примеривались друг к другу. Он был прекрасен. Этот город с узкими улицами, с запруженными толпой площадями, с кирпичами цвета старческого тела. Увиденный снова после Востока и Греции, Рим казался окутанным какой-то странностью, которую римлянин, рожденный и выросший в городе, должно быть, не замечал. Я заново привыкал к его влажным в темной копоте зимам, к его африканскому летнему зною, умеряемому свежестью водопадов Тибура и озер Альбы, к его почти деревенскому люду, который на провинциальный манер привязан к своим семи холмам, но которому чистолюбие, жажда, наживы, привратности побед и поражений постепенно позволили взять верх над всеми народами мира, над татуированным негром, над обросшим шерстью германцам над худощавым греком и тучным жителем Востока. Я чуть-чуть избавился от своей прежней изнеженности, стал посещать общественные бани в часы, когда их заполняет простонародье, приучил себя выносить игры, в которых я прежде видел только жестокую и ненужную трату сил. Мнение мое не изменилось. Я ненавидел эти массовые убийства, в которых животное не имеет ни одного шанса выжить. Но я... Постепенно стал понимать их обрядовое значения, их трагическое, очищающее воздействие на невежественную толпу. Я хотел, чтобы эти празднества сравнялись своим блеском с празднествами Трояна, но проводились с большим мастерством и более упорядоченно. Я заставил себя находить прелесть в воинском искусстве гладиаторов – поставив, однако, условием, чтобы никого не принуждали заниматься этим ремеслом вопреки его воле. Я научился с высоты трибуны цирка вести через Герольда переговоры с толпой, требовать от нее тишины с почтительностью которую она воздавала мне старицей, разрешать ей всегда только то, на что она имела право надеяться, и никогда не отказывать ей, не объяснив причину отказа. Я не приносил с собой в императорскую ложу книги, как это делаешь ты. Простых людей оскорбляет, когда им кажется, что мы гнушаемся их удовольствиями. Бывало, что зрелище вызывало у меня отвращение, но усилие, которое я делал над собой, чтобы его вынести, оказывалось для меня опытом, более ценным, нежели чтение эпиктетом. Мораль — условность приватная, но соблюдение приличий дело общественное, вольность поведения, чересчур бросающиеся в глаза, всегда производила на меня впечатление прилавка — с недоброкачественным товаром я запретил смешанные бани являвшиеся причиной постоянных драк я приказал расплавить и вернуть в государственную казну великолепный золотой сервиз заказанный виттелием многие прежние цезари Снискали себе позорную репутацию охотников за чужим наследством. Я поставил себе за правило не принимать ни в пользу государства, ни для себя лично никакого имущества, на которое могли бы претендовать прямые наследники. Я старался сократить непомерно разросшееся число рабов императорского дома и, главное, приструнить тех из них, кто начинал мнить себя ровней достойнейшим гражданам, позволяя себе порой даже оскорблять их как-то. Один из моих рабов сказал дерзость сенатору, и я распорядился дать этому человеку пощечину. Моя ненависть к беспорядку дошла до того, что я велел в цирке при огромном стечении народа наказать плетьми расточителей, злостно уклоняющихся от уплаты долгов. Дабы избежать смешения рангов и званий, Я настоял на том, чтобы сенаторы носили вне дома тогу с пурпуровой полосой. Вещь весьма неудобную, как и всякая парадная одежда, носить которую я и сам принуждал себя только в Риме. Я вставал с места, принимая своих друзей. Я проводил аудиенции стоя, ибо выслушивать людей сидя или лежа считал бесцеремонностью. Я приказал уменьшить неслыханное множество конных повозок, загромождающих наши улицы, ибо это излишество скорости само себя подрывает, и в результате пешеход опять получает превосходство над сотнями экипажей, теснящихся на протяжении всей священной дороги. Я взял обыкновение отправляться в гости в носилках». Меня доставляли этим манером прямо в дом, и я избавлял хозяина от неприятной обязанности встречать и провожать меня на улице под палящими лучами римского солнца или под пронизывающими порывами ветра.